Глава 43. Второй штурм долины Дунов. Герб получился большой и цветастый. Перед тем как приступить к работе, меня спросили, что следует изобразить на щите, но на все мои пожелания тут же махнули рукой. А я всего-то и хотел, чтобы на одной половине была породистая дойная корова, на другой добрая лошадь, а снизу стадо овечек. Как нет же! В одном углу оказался лев в золотом поле, несколько черных воронов в другом, хотя я толковал о ржанках, и эдакий злющий кабан, или, как говорят поэты, вепрь в третьем. Я буквально взмолился, убеждая художников вставить хоть что-нибудь мирное, и они, сжалившись надо мной, согласились подрисовать пшеничный сноб в самом низу. Герб привёл меня в восторг, потому что даже у де Уйчхолсов не было ничего подобного. Все думали, что за работу заплатит король, но его величество наотрез отказался выделить на это хотя бы пенни. Выручила меня королева. Узнав, что денег у меня осталось всего ничего, она сказала, что если Герб дал мне его величество, то платить мне ничего не нужно, и все расходы она возьмёт на себя. Лорна смотрела Герб с величайшей гордостью и сказала, что в его тени меркнет вся её древняя слава. С той поры, полушутя, полувсерьёз, она стала называть меня сэр Джон, да так часто, что я, не выдержав, почти рассердился на неё, и от этого она вдруг ударилась в слёзы, а я рассердился окончательно, но на самого себя. Деньги у меня действительно подходили к концу. И мысли о нашей ферме начали всё более и более одолевать меня. Кроме того, мне не терпелось предъявить матушке свежеиспечённый герб и собственную персону. Я воспользовался влиянием, которое Лорна имела на королеву, и добился того, что мне дозволили наконец отбыть домой. Провожая меня в дорогу, Лорна плакала не переставая, и горе ее послужило мне лишней наградой за все мои прошлые невзгоды. Она надавала мне кучу подарков для матушки Анни и Лиззи. Ей казалось, хотя она и не говорила этого вслух, что в моем отъезде не было никакой нужды, и я вполне мог бы задержаться до самой зимы, но я знал, что матушка, да и не только она, а вообще все обитатели нашей фермы, Сочтут, что я, ссылаясь на высшие государственные интересы, провожу время в Лондоне в лени и праздности, соря деньгами налево и направо, и надеясь, что урожай перекачует с поля в амбар как-нибудь сам собой, и что ничто не удерживает меня нынче вдали от дома, кроме жажды пустых приключений. Так наверняка ворчали сейчас домашние, думая обо мне, но я был уверен, что попрёки разом сменятся восхищением. когда я покажу им свой замечательный герб. Так оно и вышло. И более того, на Орском постоялом дворе был задан в мою честь грандиозный обед, в котором участвовал весь орский и все соседние приходы. И если на следующий день я почувствовал себя несколько нездоровым, то это от переизбытка добрых пожеланий и доброго вина. Наступила зима, Но дуны не бедствовали. Двадцать овец в неделю, одного тучного быка, двух упитанных оленей, тридцать мешков муки, кроме того эль, свечи и прочее. Все, что не потребуется, получали они от нас. И, казалось бы, зачем разбойничать, когда добыча сама идет в руки? Но нет, дунам этого было мало. Они стали выговаривать своим данникам что и мясо-то плохое, и масло прогорклое, и то не так, и это не хорошо. Однажды ночью дуны совершили на нас очередной набег и похитили двух девушек из местных. Не успели мы опомниться после этого бесчинства, как нас потрясли иные новости куда более худшие. В один из февральских вечеров, часов около 6, Вооруженные дуны похитили жену арендатора Марджери Беткок и убили ее ребенка. Пока я был в Лондоне, край наш нещадно трясло и льхорадило. Повсюду разыскивали остатки армии Монмута и жестоко карали тех, кто давал приют мятежникам. Власти, преследуя нас за доброту и человечность, не желали палец о палец ударить для того, чтобы оградить нас от разбоя и насилия дунов чаша нашего терпения переполнилась разве мужчина смеет называть себя мужчиной когда его жена и дети предоставлены милости любова чужака попавшего родимый порог фермеры арендаторы всяк маломальски способный носить оружие эти люди потянулись ко мне и мы стали собираться в кузне и в брендендской певной Все сошлись на том, что руководство и организацию дела должен на себя взять я. Я посоветовал им идти за помощью в магистрат, но люди горько усмехнувшись сказали, что бывали там и довольно часто. Я сказал, что не прошёл воинской выучки, но они ответили: "Постарайся возглавить нас в бою, а мы постараемся не разбежаться у тебя за спиной". Ну что ж, Это прозвучало убедительно, тем более что горе Марджери Бэдк как я воспринял как своё собственное. Давным-давно, много лет назад, ещё до того, как я поступил в Blandell School, что в Тивертоне, я ходил с Марджери в воскресную школу и одно время даже всерьёз мечтал, что когда-нибудь она станет моей возлюбленной и моей женой, хотя Марджери была на 3 года старше меня. И всё же я не мог напасть на Дунов внезапно без объявления войны. Пока я был в Лондоне, они неукоснительно соблюдали договор. Между тем, возбуждение среди моих земляков возрастало день ото дня, и когда я понял, что никакие отговорки и проволочки уже не помогут, и за дело следует браться немедленно, я выдвинул следующие условия: Ость дуны отпустят мистры Смарджи и выдадут того, кто убил её ребёнка. В противном случае я стану во главе вооружённой экспедиции и сделаю всё, чтобы стереть разбойничье гнездо с лица земли. Но кто пойдёт к дунам, чтобы предложить им наши условия? Желающих не оказалось. Тогда я решил идти в долину сам. Поскольку то, что на языке военных именуется ультиматумом, было моей затеей. Итак, однажды после полудня я появился у ворот Дунов без оружия и с белым флагом, сооружённым из излиззинного носового платка. Двое Дунов, выслушав, что мне от них нужно, согласились без насмешек и приреканий сходить за капитаном При условии, что я останусь на месте и не стану вынюхивать и высматривать, какие есть проходы в их логово, я с готовностью согласился. Зачем мне это было нужно, когда эти самые проходы я и без того знал как свои пять пальцев. Я остался ждать, где стоял, опустив одну руку в карман и перебирая там горсть зерна, образец для продажи на рынке, а другой рукой, опёршись о скалу, Все снова и вернулись очень скоро, сообщив, что капитан Карвер явится на переговоры, как только выкурит трубку. Ждать пришлось долго. Наконец, в каменном проходе раздалось эхо тяжёлых шагов, и на свет Божий показался громадный Карвердун. Он не сказал мне ничего обидного, но взглянул с таким пренебрежением, что право лучше бы уж оскорбил самым чёрным словом. Чего вам надобно, молодой человек? спросил он таким тоном, словно видел меня в первый раз. Несмотря на ненависть, которую всколыхнул во мне его физиономер, я сдержался и кратко перечислил ему злодеяния, совершённые его молодчиками за последнее время, а также условия, на каких можно уладить дело, а иначе Гервердон презрительно усмехнулся, отвесив мне издевательский поклон, он сказал: "Сэр Джон, ваша бедная голова явно пошла кругом от той великой чести, что выпала на неё. Не в наших правилах выдавать то, что принадлежит нам, а уж родственников тем более. Мы не тронули ни вашей фермы, Не ваших женщин. Вы отняли у нас нашу королеву. Мы вам и это простили. Мы позволили вам отлучиться из дому, спасти кузена разбойника и вернуться домой с дворянским титулом. Чем вы отвечаете нам? Тем, что устраиваете великий шум из-за пустышной шалости наших юнцов? — Негодяи вы неблагодарны после этого, вот вы кто! — Нет, сэр, — смиренно ответил я, — я пришел к вам с миром именно потому, что хочу доказать вам свою благодарность. Сколько не свершил я дурных дел на своем веку, они не идут с вашими ни в какое сравнение. Да, я похитил вашу королеву. Но ведь это вы пытались уморить её голодом, убив перед этим её мать и брата. И потом, разве не ваши люди убили моего отца? Кто из нас лучше, пусть Бог рассудит. Но я знаю, что ты подлый, низкий, негодяй, Карвер Дун. Последние слова вырвались из меня как бы помимо моей воли, и мне тут же стало стыдно. Я было уже хотел извиниться, но Карвер Дун, выслушав меня, сказал с подчеркнутой надменностью. «Ты сам выбрал свою судьбу, Джон Рид. Я предоставил тебе для этого все возможности. Я всегда делаю все, что в моих силах, для тех, кто низко пал, но должен тебе признаться, сэр Джон, или как там тебя?» Ниже тебя в моих глазах не падал ещё никто. И это мне, мне, который на всю жизнь усвоил главное правило: выплачивай каждому то, что должен, выплачивай до последнего пенни. Земля закачалась у меня под ногами от такой несправедливости. А с каким презрением он сказал мне, сэр Джон? Не зведя меня до уровня жалкого ничтожества. Прощай, Карвердун, сказал я, стараясь говорить спокойно. День нашей мести не за горами. Балуан! Он уже настал! неожиданно воскликнул Карвер, метнувшись в сторону, в нишу скалы прямо у входа. Огонь! живость и ловкость, обретённые мною во время борцовских баталий, в тот день спасли мне жизнь. Едва последнее слово сорвалось с губ Карвера, как я уже был за скалой. Всё произошло так быстро, что те, кто целился в меня, не успев сообразить, что перед ними уже никого нет, spustili kurki, и оглушительный залп потряс окрестные скалы. Я бросился бежать со всех ног, и вслед мне к счастью не прогремело ни единого выстрела. Дуны не успели перезарядить карабины. Итак, я решился возглавить своих земляков и на этот раз без колебаний. Но и на этот раз я выставил одно условие: сохранить по возможности жизнь каунселлору Дуну. Конечно, он был негодяем не меньше других. но хоть не таким свирепом, как остальные. И кроме того, вступив в своё время в переговоры с Анни, он обошёлся с ней достаточно великодушно. Том Фагус, совершенно оправившись от своей раны, присоединился к нам и стал моим заместителем. Прибыл и дядьушка Бен, дабы ободрить нас своим советом и своим присутствием. прибыл с целой толпой складских рабочих, которых привёл и сдал Вертона. К этому времени он и его компаньоны купили у короны лицензию на разработку недр, нужды в секретности не было уже никакой, и поэтому дядьushka пообещал, что когда день штурма будет назначен, он поставит в строй 20, а то и больше своих молодцов-шахтёров. Ланштурм мы составили, лучше не бывает. Доны жадные до денег выпивки и женщин буквально лезли на стенку, узнав о том, что где-то можно раздобыть золото высшей пробы. Этим-то мы и решили их соблазнить, потому что устрашить их своими военными приготовлениями у нас не было никакой надежды. Эти прирождённые вояки, глядя сверху на наши любительские поползновения, громко хохотали и показывали на нас пальцами. Основная наша идея заключалась в том, чтобы выманить часть разбойников из логова, а потом неожиданно напасть на оставшихся. Для этого был пущен слух, что в шахте дядушки Бена, что на топе Калдуна, хранится большое количество добытого золота. Когда слух достигнет дунов, Саймон Карфикс под покровом ночи проберётся к каунселлеру и рассказав ему, как жестоко обошлись с ним владельцы шахты, а обошлись они с ним, как вы помните, и впрямь не по-христиански, и поскольку это знали все, а прошлого все равно уже не вернешь, мы решили обернуть это дело на общую пользу, сообщит каунселлеру о том, что он, Карфикс, решил отомстить своим хозяевам. Карфикс пообещает рассказать каунселлеру, когда будут перевозить золото, из которого Карфикс отдаст Дунам 3 четверти при условии, что Дуны пошлют не менее 20 человек, чтобы перебить конвой. Перед этим Карфикс должен был задержать Дунов в условленном месте и пользуясь темнотой, налить им воды в оружейные стволы. Рассчитывая на ночной штурм, мы не стали заниматься муштрой, а попросту показали, как держать мушкеты. и заставили наших бойцов привыкнуть к звуку выстрела. Штурм был назначен в ночь с пятницы на субботу, во-первых, потому что это время приходилось на полнолуние, и во-вторых, в пятницу после полудня из Далвертона нам должны были доставить порох. Фермеры, у которых были добрые лошади, должны были дать нам знать, когда Дун отправится грабить мнимый караван с золотом. Когда они удалятся достаточно далеко и их не станет слышно со стороны долины, часть наших людей должна будет подойти к воротам Дунов и всеми своими действиями заставить поверить Дунов, что именно здесь направление нашего главного удара. На самом же деле мы ударим совсем с другого конца, пробравшись в долину по гранитному жёлобу. Для этого я подобрал крепких молодых ребят, умеющих хорошо лазать по скалам, горняков, рабочих и пастухов. Мы раздобыли верёвки, крючья, сам я должен был полезть первым, и я нисколько не сомневался, что мы успешно доберёмся до вершины водопада, где я когда-то впервые встретил Лорну. На этот раз все мы готовились к предстоящему сражению с единственной мыслью победить. или умереть. Не было среди нас никого, кто бы не пострадал от дунов. Один потерял жену, другой дочь, у третьего свели со двора любимую корову, и редко среди нас не мог предъявить дунам счёт по меньшей мере за один сожжённый стог сена. Луна взошла над холмами, когда я с моими ребятами подошёл к подножию водопада Бэдджварти. Начать восхождение мы должны были после мушкетного выстрела Джона Фрея. Джон должен был засесть на холме слева от нас, как раз на том самом месте, откуда я часами следил за долиной, ожидая, когда появится Лорна. Ждать пришлось долго, но наконец прозвучал выстрел. Сигнал, ребята. Держитесь за верёвку, ружьё стволами к верху, а то перестреляем друг друга. Помните, ребята, лесть только вверх, только вверх. Кто вздумает лесть на попятную, разобьётся и костей не соберёт, а то и загонит в себя собственный заряд. Ещё больше я боялся, как бы эти недотёпы не подстрелили меня самого. Случись кому не так схватиться за ружьё, и я, идя первым, первым же получаю пулю в спину. Там Фагус и дядеушка Бен посоветовали лезть с заряженными ружьями, потому что, дескать, наверху в темноте люди могут и не зарядить мушкеты как следует. Дядюшке бы с томом самим вести за собой этих ростяп, посмотрел бы я. Одно ружьё при подъёме в самом деле выстрелило, но слава богу никто не пострадал. Кроме того, заваруха на другом конце долины уже началась, и никто не обратил внимания на наш одиночный выстрел. Том Фаггус, как мы и договаривались, шумел вовсю, изображая готовящуюся атаку, но при этом не показываясь из-за укрытий, меж тем, как мы, перебегая с места на место, быстро просочились в долину. И не успел каун Селлер толком сообразить, что происходит, как у него в тылу запылал подожженный нами дом негодяя Карвера Дуна. Я говорил для себя особое право первым поднести факел к жилищу этого мерзавца. И должен признаться, я потирал руки от удовольствия, когда увидел, как густые клубы дыма и огня повалили из дома того, кто не один мирный кров обратил в прах на своём веку. Невинных женщин и детей мы не тронули, и прежде чем предать огню разбойничьи дома, вывели оттуда всех, кто там находился. О Карвера, как оказалось, было не то 10, не то 12 Джон, и, видимо, поэтому он перенёс потерю Лорны сравнительно легко. В толпе я приметил славного мальчугана, любимого сына Карвера, и среди жара, смрада и копоти, среди плача, крика, паники и торжествующей мести, сердце моё, непривычное к зверству, опомнилось и затрепетало от жалости. Я согнулся в три погибели, И ребёнок, сообразив, что этот здоровенный дядька совершенно беспомощен перед ним крохой, живо вскарабкался мне на спину и звонко смеясь оседлал меня с видом победителя. Мы подожгли ещё три дома, а потом велели женщинам бежать к воротам Дунов за своими мужьями, и женщины, которым среди этой жуткой явы показалось, что нас тут целая сотня, бросились искать помощи у своих кормильцев. Немедленно, как я и рассчитывал, дуны отступили вглубь долины, оставив у ворот трех человек. Все шипело, трещало, стонало, рушилось. В долине было светло, как днем. Я не мог не злорадствовать, видя, как эти всегдашние гордецы и тщеславцы торопливо оставляли позиции и спешили к своим гибнущим очагам, но я видел, что осталось их не более дюжины. И не было в тот миг никого прекраснее и отважнее на всём белом свете, чем дуны, и не было никого отчаяннее и жесточе, чем они. Видел я на своём веку бойню и пострашнее этой, но то, что творилось сейчас на моих глазах, всколыхнуло всё моё существо, и я уже готов был загородить собой дунов и пасть от пуль своих же товарищей, лишь бы прекратить это смертоубийство. Но в следующем мгновении совершенно отрезвила меня, и я, придя в себя, увидел, как муж Марджери Бэтт как убивает Чарли Дуна. Ночь расплаты, ночь огня и страданий прошла, как и всякая другая, и когда наступил бледный мартовский рассвет, никого из Дунов уже не было в живых, никого, кромеカウンселлера и Карвера, которых мы не нашли среди мёртвых. Все дома Дунов сгорели, и река тут же погасила горячий пепел и унесла его вниз.